Глава 10 На следующий день колонна начала двигаться по гористой местности. Дорога шла на подъем, петляя по ущельям между поросшими сосняком отвесными склонами. Потом подъем сделался столь крутым, что мулам потребовалась помощь, и новобранцам пришлось подталкивать подводы. Срывая спины, бедолаги напрягались несколько часов подряд, а когда объявили привал, под колеса подвод, чтобы они не скатились вниз, пришлось засунуть деревянные клинья. К полудню отряд пересек линию снегов. Дальнейший путь пролегал по слякоти, а потом и по льду, что делало его еще труднее и опаснее. Местами проходившая под обледенелыми ветвями деревьев дорога оказывалась так завалена снегом, что прежде чем идти дальше, приходилось разгребать сугробы. Но Макрона усталые и мрачные физиономии новобранцев только радовали. Все шло к тому, что спор с Катоном он выиграет, Ну, а трудности — дело приходящее. Еще несколько дней, и он окажется там, где тепло и сухо. Впрочем, насчет сухо — это не совсем точно, — с ухмылкой подумал Макрон. Потому что промочить горло на выигранные у Катона деньги можно будет очень даже основательно. Он едва ли не сочувствовал незадачливому другу, так упорно и опрометчиво стоявшему на своем. Но ничего, пусть парнишка на собственном опыте набирается ума. С приходом сумерек Минуций приказал остановиться, благо они выбрались на относительно ровный участок дороги, к которому сбоку примыкала лужайка. Впереди дорога огибала скалистый выступ, представлявший собой часть горы, высившейся над выбранным Минуцием для ночлега местом. Подводы стащились с дороги, и обессиленные бойцы попадали в снег рядом с ними. — Это еще что такое? — грозно взревел Минуций. — А ну встать, живо! Ставить палатки! А столлопы несчастные. Да если вы заснете прямо в снегу под открытым небом, половина из вас утром не проснутся. Шевелитесь! С трудом поднимаясь на ноги, люди потащились к подводам с лагерным снаряжением, получать от оптионов в палатке растяжные веревки, крепежные колышки и колотушки. Началась метель, хлопья снега кружили над стоянкой, заглушая ворчание людей, расправлявших задубевшую кожу палаток и пытавшихся забить в твердую землю колышки, чтобы эти палатки могли стоять на ветру. Работа с непривычки не больно-то спорилась, и к тому времени, когда все палатки выстроились ровными рядами, и люди, набросав на мерзлую землю нарубленного рядом с дорогой лапника и укутавшись в одеяло, смогли, наконец, улечься, уже давно стемнело. Над лагерем с мягким шелестом падал снег. Порой то здесь, то там хлопал на ветру кожаный полок. Разводить костры ни сил, ни времени не было, поэтому поужинали в сухомятку. Завернувшись в одеяло, новобранцы жевали сухари и полоски вяленой баранины. В палатке Центрионов, Минуций, покончив с пайком, встал поплотнее, запахивая плащ. Котон взглянул на него с удивлением. — Ты что, собрался наружу? — В такую погоду? — Ясное дело, собрался. — Надо выставить ночной караул. Котон покачал головой. — Караул? Ты боишься, что на нас нападет стадо горных козлов? Козлы это вряд ли, а вот разбойники напасть очень даже могут. Здешний горный народ не больно точтит законы. Говорят, здесь есть тайные обиталища населенные потомками беглых рабов из армии Спартака. Ты правда этому веришь? Ну, такие слухи ходят. На мой личный взгляд, это чушь, но караул все равно выставить надо. На всякий случай, ну и чтобы приучать людей к порядку. Минутцы открепил полок, и Центрионы зажмурились, когда в палатку ворвался, заметавшись по ней и надувая ее изнутри, ледяной ветер. Макрон бросился к выходу и снова закрепил полок. «Стоит ли?» — подал голос Катон. «Он ведь скоро вернется». «А стоит ли нам мерзнуть, дожидаясь его?» Катон пожал плечами и поплотнее закутался в одеяло. Он сомневался в том, что в такой обстановке ему, несмотря на смертельную усталость, удастся заснуть. Через некоторое время у него начали стучать зубы, отчего он удостоился раздраженного взгляда Макрона, который вскоре завалился на бок и свернулся калачиком на толстом ложе из древесных ветвей, укрывшись непромокаемым плащом. Вернувшийся вскоре минутцы, кивнул Катону, желая ему спокойной ночи. Устроился на свои охапки лапника И скоро оба ветерана уже оглашали палатку мощным храпом. «Дерьмо!» — пробормотал Катон, отчаянно завидуя старшим товарищам. Сам он ворочался, стараясь устроиться поудобнее, но, повернувшись на один бок, тут же подставлял другой холоду, ледяные пальцы которого каким-то образом проникали даже в закрытую палатку. После целого часа этих жалких попыток он перешел в сидячее положение, подтянул колени к груди и принялся яростно растирать плечи, чтобы хоть как-то разогреть мускулы. Ветер снаружи стихал, его постоянный напор и завывание уступили место случайным порывам, но продрогшему Катону от этого легче не остановилось. Он попытался заставить себя думать о чем-нибудь другом, о чем угодно, и его мысли вновь обратились к загадочным свиткам, столь много значившим для нарцисса. Гораздо больше, чем угроза, причем нешуточная, исходившая от пиратов. Официальная цель разгром пиратов была лишь прикрытием, тогда как на деле масштабная морская операция затевалась именно ради свитков, за которые нарцисс по непонятным причинам был готов заплатить жизнью множества людей. Что же могло иметь для него такое значение? Список заговорщиков? Государственные секреты Парфии? Это может быть что угодно раздосадованно решил Катон. «Разве тут догадаешься?» На миг ветер снаружи прекратился вовсе, так что даже обмякли стенки палатки. И Катон вдруг услышал крик, короткий, пронзительный, донесшийся с некоторого расстояния. Он отозвался эхом от окрестных склонов, но тут снова со стоном налетел ветер, и звук пропал. Катон сбросил одеяло с головы и навострил уши, напряженно прислушиваясь. И звук повторился. Тонкий, пронзительный, едва различимый на фоне подвывания ветра до раздававшихся время от времени хлопков кожи. Протянув руку, он потряс за плечо Макрона. Реакции не последовало. Он потряс сильнее, сопроводив это еще и щепком. Это, наконец, пробудило ветерана. «Шо? Что случилось? Где мой меч?» Его рука привычно потянулась к клинку, и лишь потом он бросил взгляд на вырисовывавшийся в темноте силуэт, сидящего рядом с ним на корточках Катона. «Тише!» шепнул катон. «Слушай». «Слушать что?» «Тссс! Просто слушай». Оба замерли в ожидании, но кроме воя ветра никаких звуков больше не доносилось. «Можешь ты сказать мне, что я пытаюсь услышать?» — Проворчал через некоторое время Макрон. Я слышал крик. «Крик! Здесь, в горах! Тебе почудилось, это был ветер!» «Точно говорю, крик!» «Может, местные горцы затеяли у нас под боком шумную пьянку?» «Тише!» «Опять!» На сей раз звук услышал Макрон. То был человеческий крик, причем, несомненно, полный страдания и боли. Он резко оборвался, и Макрон почувствовал, как волоски на его загривке встали дыбом. «Дерьмо! Ты был прав!» «Что делать будем?» Макрон сбросил одеяло и потянулся за сапогами. «Проверим, что к чему, а как иначе пошли!» Меч не забудь. А как насчет Минуце? Да пусть спит. Я не хочу выглядеть переполошившимся новобранцем. Выясним, что да как. А если потребуется помощь, вернемся. Пошли. Выбравшись наружу, они увидели, что снегопад кончился. Но и палатки, и подводы покрывают плотный снежный покров. Часовые, стоявшие с двух концов лагеря, топали ногами, чтобы не дать им онеметь. Ветер ослаб, Тучи почти развеялись, открыв взору у сияния созвездий. «Туда!» — молвил Макрон и с хрустом двинулся по насту к ближайшему часовому. Заметив командиров, тот вытянулся в струнку. «Стой!» — по уставному выкрикнул он. «Приблизьтесь! Чтобы быть узнан...» «Заткнись!» — рыкнул на него Макрон. «Тебя поставили останавливать тех, кто приближается к лагерю снаружи, тупой ублюдок, а не тех, кто идет изнутри!» «Виноват, командир!» «Это не имеет значения», — встрял Катон. «Еще как нахрен имеет!» — проворчал Макрон. «Если он уже стражу толком нести не может, значит, никуда не годен, даже в долбанную корабельную пехоту!» Не вдаваясь в спор с другом, Катон обратился к часовому. «Ты слышал что-нибудь только что?» «Что именно, командир?» «Человеческий голос, крик». Часовой насторожился. «А я должен был?» «Сынок, кончай темнить!» — молвил Макрон, ткнув новобранца пальцем в грудь. «Просто отвечай на вопрос, слышал или не слышал?» «Слышал, командир. Один возглас, он сразу оборвался. Донесся вон оттуда». Парень указал на склон, возвышавшийся над лагерем. «С вершины холма, а то и с другой стороны. Я бы так сказал, командир». «А почему не поднял тревогу?» Из-за того, что я его едва расслышал и подумал, что могло мне почудиться, командир. Лучше проявить излишнюю бдительность, чем подвергнуть риску жизнь товарищей. Дошло... Так точно, командир! Мне позвать подмогу? Нет, заявил Макрон. Мы пойдем разведаем, что там такое. Если не вернемся к смене караула, тогда поднимай тревогу. Скорее всего, там ничего такого. Может, волк завыл или еще что. Ладно, неси стражу». Парень отсалютовал и повернулся кругом спиной к лагерю. Макрон указал на склон. «Похоже, нам туда. Пошли». Когда они удалились за пределы слышимости часового, Катон подтолкнул друга локтем. «Волк, говоришь?» «А что? Я слышал нечто похожее раньше». Центурионы подошли к подножию холма и перебрались через снежный занос туда, откуда начиналась покрывавшая склон густая древесная поросль. Лишь немного снега смогло пробиться сквозь густые раскидистые сосновые ветви, наполнявшие воздух запахом хвои. Скоро склон сделался таким крутым, что пришлось то и дело припадать на четвереньки, петляя между толстыми стволами по мягкой подстилке и запавших иголок, глушившие звуки шагов. Ветер сюда не проникал. И скоро они от напряжения разогрелись так, что, когда достигли дальней кромки деревьев, оба уже задыхались и вспотели. Лес кончился, выше находился заметенный снегом скалистый выступ, а дальше — гребень холма. Котун обернулся и бросил взгляд на раскинувшийся внизу лагерь. Отсюда припорошенные снегом вазы и палатки были почти неразличимы. И тут крик, на сей раз куда более отчетливый, прозвучал снова. Центурионы переглянулись. «Что думаешь?» — спросил Катон. «Звучит так. Словно какому-то бедолаге приходится очень хреново», — отозвался Макрон и, переводя дух, принялся карабкаться по заснеженным камням. Катон двинулся по глубоким следам, которые оставлял в снегу его друг. Некоторые камни пошатывались, но там было куда поставить ногу и за что ухватиться, так что довольно скоро Макрон, протянув руку, помог Катону выбраться на плоский скальный выступ, откуда открывался вид на ущелье, по которому сегодня с таким трудом поднималась колонна. Внизу дорога огибала подножие холма и дальше снова шла на подъем. Костер они увидели сразу. Желтый огонь у края дороги не более чем в сотни шагов внизу. Рядом топтались четыре стреноженные лошади, а на поваленном древесном стволе у огня сидели три человека. Четвертый склонился над чем-то у края ствола и склоны вновь огласил вопль. Потом этот человек отступил, и центурионы увидели еще одного пятого, которого до этого заслонял своей спиной предыдущий. Этот пятый был раздет до пояса и привязан к поваленному дереву. Костер осветил его, и Катон с Макроном разглядели черные отметины на его груди. Их происхождение прояснилось быстро. Мужчина, до этого склонявшийся над пленником, подошел к костру и стал нагревать в его пламени острие меча. Катон повернулся к Макрону. «Я этого малого видел. Ну, который к дереву привязан. Это тот торговец?» «Торговец?» «Ну, из Геспелума. Что, по-твоему, происходит? Кто эти люди?» «Почем мне знать? Похоже, разбойники. Но я не собираюсь сидеть здесь и смотреть, как они развлекаются таким манером». Макрон глянул вниз и на миг задумался. «Можно вернуться и поднять остальных». Но на это уйдет слишком много времени. Бедолага может испустить дух. Кроме того, сильно сомневаюсь, чтобы эта бестолковая команда сумела захватить разбойников врасплох. Услышав, что к ним приближаются, они прикончат беднягу, вскочат на коней и уберутся в освоясь задолго до того, как мы до них доберемся. Понятно. Котон медленно кивнул. Ты хочешь сказать, что нам с тобой проще спуститься отсюда прямо туда? Быстро соображаешь, парень. Макрон похлопал его по плечу. «Пошли!» Они слезли с выступа и проследовали по камням до кромки покрывавших склон до самой дороги деревьев, когда снова раздался крик. «Умоляю, не надо! Не надо, клянусь, я ничего не знаю! Умоляю вас!» Отчаянная мольба заставила Катона и Макрона ускориться. Они торопливо спускались в тени деревьев, порой чуть ли не съезжая по склону под обледенелыми сучьями, стараясь не упускать из виду мерцавший впереди, пробивавшийся сквозь завесу сосновых ветвей огонь. Через некоторое время Макрон остановился и поднял руку, давая Катуну понять, что они уже достаточно близко. Костер мерцал с деревьями в шагах в пятидесяти от них, и в его свете были уже хорошо видны и четверо мучителей, и их пленник. Макрон вытащил меч, и шагнул вперед. — Погоди! — шепотом окликнул его коттон Ты что же, собираешься вот так взять и напасть? — А что еще делать? — прошептал в ответ Макрон. — Нас двое, а их четверо, так что окружить, боюсь, не получится. — Надо было сходить за подмогой. Сейчас уже поздно об этом толковать. — Ладно, тут ты прав. Но сначала попробуем уравнять шансы. Глянь! Катон указал на узкое углубление в земле, тянувшееся вдоль края дороги, и Макрон понял, что это засыпанная снегом придорожная канава. Она проходила совсем рядом с поваленным деревом, и мужчины сидели на нем к ней спиной. Макрон вложил меч обратно в ножны и, понимающе кивнул. «Дельная мысль». Они подобрались к самой кромке деревьев после чего припали к земле, преодолев по снегу расстояние от опушки до обочины, нырнули в канаву и, провалившись в снег, поползли по ней. Макрон впереди, катон позади к костру, подавляя желание вскочить и припустить со всех ног, подогреваемая возобновившимися воплями пленника. Наконец, судя по оранжевым отблескам, центурионы поравнялись с костром. «Не высовывайся!» — шепнул Макрон, вытащил меч из ножен и, глубоко вдохнув, приподнял голову над краем канавы. Перед ним обрисовывались силуэты троих сидевших на древесном стволе людей, молча смотревших на своего приятеля. Тот снова склонился над пленником, которого из канавы видно не было. Макрон про себя выругался. Четвертый противник стоял к ним лицом. Стоит им подняться, и они мигом будут замечены. Раздраженному Макрону не оставалось ничего, кроме как осторожно выглядывая продолжать наблюдение. Потом Катон подергал его за ногу. Макрон обернулся, увидел его вопросительно поднятую руку и отрицательно покачал головой. Затем он опустился вниз и, уже не рискуя быть услышанным, шепнул Катону. «Придется ждать. Следи за мной. Как только подам сигнал, выбираемся по возможности неслышно и вперед. Атакую я, атакуешь ты не раньше». «Понятно», — выдохнул тот. Они лежали в снегу с мечами в руках, дожидаясь удобного момента. Снег начал таять, и кот он чувствовал, как вода смачивает его тунику, холодя кожу. Он снова начал дрожать, хотя сердце его неистово колотилось от нервного напряжения. Макрон впереди был неподвижен, словно скала. Лишь его глаза отслеживали каждое движение у древесного ствола. Мучитель продолжал свою безжалостную работу, и теперь они слышали все, что он говорил жертве. «Давай, выкладывай!» Все равно ведь расскажешь, так зачем зря мучиться? Конечно, тебе так и так подыхать, но ведь лучше, чтобы это произошло быстрее и легче. К чему тебе лишние страдания? Клянусь! Я ничего не знаю! простонал пленник. Я вообще не понимаю, что вы ищете. Клянусь! Его мучитель помолчал, а потом низким, угрожающим голосом произнес Пожалуй, я сейчас поджарю твои яйца. Может быть. Это развяжет твой проклятый язык!» С этими словами он попятился, повернулся к огню и наклонился, чтобы сунуть острие меча в уголье. Макрон напрягся и махнул рукой Катону. Оба центуриона с мечами наготове поднялись из канавы и, низко пригнувшись, двинулись к поваленному дереву. Снег скрипел под сапогами, и Катон всякий раз ставил ногу медленно и осторожно, не сводя глаз со спины сидевшего перед ним человека. По левую руку от себя он скорее ощущал, чем видел темный силуэт Макрона, нацелившегося на человека, сидевшего на краю ствола. Вскоре его ноздри заполнили запахи дыма, лошадей и, главное, тошнотворный запах горелой плоти. Тем временем мучитель разогнул спину и поднял перед собой раскаленный до красна тускло светившийся на фоне темного склона холма клинок. Затем он повернулся и замер, увидев две приближающиеся тени. — Что за хреб... — Бей их! — взревел Макрон, бросился, взметая снег вперед, и всадил клинок в спину сидевшего перед ним человека. Кот он не имея времени ни на что другое, сделал длинный выпад, и поскольку намеченный им противник уже начал оборачиваться, а молодой центурион взял высоковато, острие меча с хрустом вонзилось в ухо. Голова сидевшего человека дернулась с удара, а спустя миг тело рухнуло на землю. Третий, сидевший посередине, вскочил на ноги, отпрыгнул от бревна и мгновенно выхватил меч, готовый отразить любую атаку. Мучитель стоял на месте, он всмотрелся во тьму, а потом рассмеялся. «Да их всего двое. Мы с ними справимся». Устранив половину возможных противников, Макрон с Катоном остановились за древесным стволом. Возможности внезапной атаки были исчерпаны, и теперь им предстояла схватка на равных. Не отводя взгляда от стоявшего перед ним человека, Макрон бросил Катону. «Тот, который с раскаленным мечом, твой. Я займусь вторым ублюдком». И вновь Катон винулся в обход древесного ствола, пригибаясь и готовясь к атаке. Но противник не предоставил ему такой возможности, с ревом бросившись на него. Раскаленное острие описало в воздухе сверкающую дугу, но Катон успел блокировать удар. Лязгнула сталь... Раскаленный кончик отбитого меча с шипением чиркнул по снегу. Катон тут же сделал выпад, цели не другу в грудь, но тот оказался слишком быстр и отскочил назад, так что меч Центуриона пронзил лишь воздух. Соперники замерли, присматриваясь один к другому. Катон смутно осознавал, что Макрон рубится с другим разбойником, но оглянуться не мог, чтобы не упускать из виду непосредственного противника. Мучитель, рассмотрев Катона, Поманил его к себе свободной рукой. «Давай, щенок, нападай, если ты вообразил, будто так уж хорош!» Кот он усмехнулся. «Уж на такую дешевую приманку он не попадется!» «Пошел нахрен!» Враг рассмеялся, но уже в следующий миг на его лице отразилась смертоносная, злобная сосредоточенность. Последовало стремительное движение вперед и молниеносный финт. Катон, однако, понял, что это отвлекающий маневр — и лишь слегка подался назад корпусом, продолжая держать клинок перед собой. Противник хмыкнул и предпринял реальную атаку, обрушив на Катона град рубящих ударов и принудив его под столь буйным натиском отступить к древесному стволу. Он едва успевал парировать молниеносные удары, наносившиеся вдобавок с такой силой, что каждый из них отдавался в его руке волной боли. Затем Катон почувствовал задней частью бедра шершавую кору и понял, что отступать больше некуда. Противник, воодушевившись успехом, обрушился на него с еще большей яростью. Издав гортанный торжествующий рев, он со страшной силой отбил клинок Катона вниз, так что он засел в бревне, намереваясь обратным взмахом вверх и в сторону рассечь в центуриону лицо. Однако сила удара оказалась чрезмерной. Его собственный меч вонзился в дерево и застрял. Враг напрягся до дрожи в плече, но вырвать клинок не смог. Он нахмурился. И в это время Катон, не размышляя, врезал ему левым кулаком по переносице. Послышался хруст. Немедленнее мгновение Катон выпустил рукоять своего меча, зажатую между деревом и клинком противника, и, высвободив правую руку, нанес еще не успевшему опомниться врагу новый мощный удар. Теперь удары кулаков посыпались на противника один за другим. Тот, пытаясь удержать равновесие, отступил на несколько шагов, но в конце концов рухнул в снег. Только теперь Катон позволил себе взглянуть, как дела у друга. Но Макрон в помощи не нуждался. Его противник валялся в снегу, а Центрион уперся ногой ему в грудь, чтобы вытащить засевший между ребер меч. Макрон оглянулся. «Ты в порядке, парень?» «Не царапины!» Катон повернулся к дереву, чтобы вернуть себе меч. Но в этот миг рука ухватила его за лодыжку. Он упал, перекатился на бок и наугад нанес удар ногой, угодив врагу в ухо. Тот взревел сквозь стиснутые зубы, но, несмотря на расфокусированный взгляд, не только не ослабил хватки, но вцепился в Катонову ногу пальцами, как когтями. Катон нанес подбитым гвоздями сапогом новый удар, на сей раз по костяшкам пальцев. Брызнула кровь, но, несмотря на боль, пальцы не разжались. Тем временем человек, пытавший пленника, поднялся на ноги, посмотрел на Катона с Макроном, повернулся и бросился к лошадям. «Останови его!» — крикнул Катон. Мгновенно сориентировавшись, Макрон припустил за беглецом по глубокому снегу. Катон тем временем дотянулся до застрявшего в дереве меча. Ухватившись за рукоять, с усилием высвободил его и, перейдя в сидячее положение, полоснул клинком по запястью, удерживавшей его лодыжку руки. На серость пальцы разжались, и катон высвободил сапог. Лицо противника исказило гримаса боли. Потом его глаза закатились, и он упал ничком. Из раны сбоку головы на снег сочились кровь и серое мозговое вещество. Резкий возглас заставил Катона повернуться к деревьям. Беглец-мучитель уже сидел верхом. Припав к спине лошади, он развернул ее, перескочил к канаву и оказался на дороге. Гнавшемуся за ним по снегу Макрону осталось лишь остановившись у обочины, разочарованно хлопнуть себя мечом по бедру. Противник стремительно умчался в ночь и пропал из виду. Катон обернулся к пленнику и опустился возле него на колени. Пострадавший был высоким, хорошо сложенным мужчиной средних лет, с короткими темными волосами, в штанах для верховой езды и мягких кожаных сапогах. На его обнаженной груди виднелось несколько ожогов. Один ожог запечатлелся на щеке. Когда над ним склонился Катон, он ухитрился выдавить улыбку. «Мои спасители, я надеюсь». Катон потянулся к путам Привязывавшим пленника к дереву, нащупал узел и распустил его. Освободившись от уз, пленник осел и принялся растирать запястье. «Дерьмо! Да чего же больно!» Он дрожал, и Катон, сорвав с ближайшего тела плащ, набросил ему на плечи. «Идти сможешь?» В это время к ним с хрустом, топая по снежной корке, подошел Макрон. «Ты в порядке, приятель?» Бывший пленник вскинул глаза и снова вымучил улыбку. «Спасибо, теперь в порядке». «А могу я спросить, кто вы такие?» «Мне кажется, я вас уже видел». Центурион и Макрон и Катон. Направляемся в Равенну с колонной пополнения для корабельной пехоты». «А ты?» Мужчина поморщился и спустя момент ответил. «Марк Анабарп. Купец». Макрон кивнул и жестом указал на три валявшихся в снегу трупа. «А эти шутники кто такие?» На барб поднял глаза. «Я обязательно вам все расскажу, но нельзя ли сначала найти какое-нибудь укрытие? А то я немного ослаб». «Извини». Макрон наклонился и протянул ему руку. Торговец охватился за нее и поднялся на ноги. Появившаяся было на его лице гримаса боли быстро сошла. ну как атон помоги мне», — попросил Макрон осторожно, чтобы не потревожить ожоги, поддерживая пострадавшего с одной стороны. Катон поддержал его с другой. Втроем они выбрались на дорогу и зашагали по ней в сторону лагеря корабельной пехоты».